Глава двадцать первая. Ночной гость. Эдвард был хорош. Очень и очень хорош. В его глазах можно было разглядеть вечность. Настолько глубоким и одухотворенным казался его взгляд. Голос мужчины звучал бархатно и подкупающе. «Я честно силилась найти недостатки, но никак не находила». «Госпожа Крэд, Арабелла», — говорил он, и от того, как произносил мое имя, замирало сердце. «Позвольте познакомить вас с родителями». Отец молчал, сверлил меня пристальным взором, но вроде бы не возражал. Матушка немного напряглась, узнав предполагаемой невесте сына ту самую знакомую Альере но немного успокоилась, услышав клятву свахи, что между нами никогда и ничего не было. «Вы действительно огненная ведьма?» — уточнила госпожа Бишоп. «Конечно». Я мило улыбнулась. «Но воспитывались не в Ковине. Нет, мое обучение было домашним». «Не любите традиции?» — скривилась матушка. Напротив, восхищаюсь традиционным укладом именно поэтому ищу супруга из достойной семьи. Я оглянулась на Альери и смущенно пожала плечиком. Господин Альери уверил, что достойнее вас никого не встречал. Госпожа Бишоп расцвела. Она благосклонно хмыкнула и повела рукой в сторону диванов. Присаживайтесь, дорогая. Думаю, нас ждет долгий разговор. Эдвард, ты вроде бы куда-то спешил. Жених с сожалением кивнул. Увы, меня ждут дела, — сказал он. Госпожа кред надеюсь, мы еще увидимся. Я тоже надеюсь, господин Бишоп, — мурлыкнула я, скромно опуская взор. Все наше знакомство, впрочем, как и дальнейший разговор, походило на один большой отрепетированный спектакль где каждому была уготована особенная роль. Мы с матушкой улыбались друг другу, обменивались оценивающими взорами с отцом и обсуждали предстоящую свадьбу. Альери довольно потирал руки. Понятия не имею почему, но семейство Бишоп было настроено как можно скорее женить своего сына. Я кивала, задавала вопросы, но каждый раз слышала расплывчатые ответы. «Знаете, иногда так бывает. Вроде все идеально, но внутреннее чутье подсказывает, что что-то не так. Все было слишком легко и просто. Это не могло не напрягать». Ночевать, как и предсказывал Альери, мы остались в гостях. Мне выделили комнату на верхнем этаже, а свахе на нижнем. Само семейство располагалось где-то посередине и чутко следила за каждым перемещением гостей. Я лежала на роскошной кровати и пялилась в потолок. Эдвард Бишоп не выходил из головы. От договорного брака ждать большой любви не приходилось, но от такой супруг, как он, мог скрасить любое замужество. И собеседник интересный, и ночь провести не противно и на люди выйти незазорно — одни плюсы а Айере доволен, родители тоже. Я сама не заметила, как уснула, а проснулась посреди ночи из-за того, что в моей комнате кто-то находился. «Кто здесь?» Самый идиотский вопрос, который я когда-либо задавала, но почему-то именно сейчас он пришел в голову. «Кто вы?» «Арабелла». Во тьме комнаты загорелся крохотный магический огонек и осветил лицо мужчины. «Господин Бишоп!» — воскликнула я, разглядев визитера. «Что вы тут делаете? Что случилось?» Эдвард стоял неподалеку от кровати и с удовольствием меня рассматривал. Я натянула одеяло повыше. «Зачем вы пришли?» «Как же вы прекрасная Рабелла!» произнес он и улыбнулся. «Но вам нечего волноваться. Я хочу просто поговорить. Для разговоров существует утро. Утром нам будет мешать матушка, а мне хотелось бы обсудить некоторые детали до брачных клятв». «То есть вы уверены, что мы поженимся?» «Я замерла». «А почему нет? Вы меня устраиваете, я вас, видимо, тоже...» Эдвард подошел ближе и присел на самый краешек кровати. «Мне просто нужно поговорить». Я отодвинулась как можно дальше и на всякий случай пошарила рукой на тумбочке. Нет ли чего тяжелого? Нащупала графин и немного успокоилась. Если будущий жених начнет проявлять неуместную ситуацию и активность, то сильно пожалеет. «Хотя...» Может, стоит его поощрить?» «Что там говорила Альерия?» Я позволила одеялу немного сползти, приоткрывая плечо, украшенное тонкой лямкой ночной сорочки, и одновременно покрепче сжала горлышко графина. «Хорошо, давайте поговорим». «Мне нужна супруга», — быстро и довольно резко сказал Эдвард. «Я пообещал родителям, что женюсь в самое ближайшее время». Поэтому, очаровательная госпожа Крет, я бы хотел заручиться вашим согласием. И ради этого пришли ночью? Или ваше «согласие» подразумевает что-то иное?» Мужчина скользнул взором по лямочке. «Если предлагаете разделить постель, то я буду только счастлив». «После свадьбы я демонстративно огладила холодный бок графина». договорились «Значит, заключим брак через неделю». «Так быстро?» «А чего ждать? Я мог бы предложить следующую пятницу, но родители не успеют подготовить празднество». Он задумался. но ну, если постараться, то можно успеть». «Так и сделаем. Поженимся в следующую пятницу». Почему-то его речь напоминала высказывание Иллингтона. «Точно так же пытался все решить за меня». «В субботу». «Сказала я наугад. Свадьба будет в субботу». «Почему?» Спросил Эдвард. «Считайте это маленькой женской прихотью». «Хорошо». Он пожал плечами. «Суббота так суббота». Я решительно ничего не понимала. Неужели так просто? Всего несколько дней, и этот красавец станет моим супругом? И никаких подводных камней... — недоверчиво уточнила я. — Почти никаких, — ответил мужчина и, чуть помолчав, добавил. — Но на кое-что вам придется закрыть глаза.